Глава 11. В городе мой отец развил бурную деятельность, а помимо этого он еще и мне нарезал немало задач. К моему удивлению, часть дворян не стали дожидаться, когда новый правитель призовет их к покорности и потребует принести клятву верности. Только и на этот раз отец повел себя очень странно, сообщив, что присяга будет позже, а пока пусть все занимаются своими делами и его не тревожат. Вместе с нами в город приехал и наш казначей. И, как мне было уже известно, часть наших сбережений тоже везли сюда, что вполне разумно. Как мне показалось, в ближайшее время мой отец не собирается покидать этот город. Скорее всего, он станет новой столицей наших земель, что понятно. Все же город очень крупный. Конечно, население в нем стало меньше, но его все равно в разы больше, чем у нас. Также к этому городу относились и окрестные замки. Нужно сказать, что часть дворян, которые собирались присягнуть графу, управляли именно этими замками. Похоже, не сильно они надеялись на то, что их невеликая дружина сможет защитить замок в случае нападения врагов или даже какой-нибудь крупной банды разбойников. Кстати, о разбойниках. Сейчас наступили такие времена, что лихие люди не особо прятались, по сути, действовали в одном районе. Дошло до того, что некоторые деревни они обкладывали данью, Если приходил большой воинский отряд, то сразу же уходили в леса и прятались там, ожидая, когда войны уйдут. В общем, поймать их было достаточно трудно, даже князю не хватало на это сил. При этом власти знали, где орудуют банды, но и сделать ничего не могли. Приближалась посевная и требовалось обезопасить людей. Уже без того второй год нормально урожай вырастить не можем, что сказывалось на общем благосостоянии народа. Пришлось мне разделить часть своих вампиров на несколько отрядов и отправить на охоту, а командирами с ними пошли живые люди. Мне хотелось узнать, как они будут действовать в качестве самостоятельных единиц. На самом ли деле будут убивать только бандитов? Приказ у них был простой. Искать бандитов и всех убивать, а награбленное имущество отправлять в город. Вскоре в город прибыл караван с золотом. Местная казна была вообще пуста. Не нашли даже гнутого медика. Княгиня со своими ближниками все выгребла. Жадные сволочи, мои трофеи могли здорово нам помочь. Дворянство, которое осталось в городе, нам не угрожало. И мы, и они прекрасно понимали, что если кто-то дернется, то тут же всех передавим. Вот сидели и выжидали, что будет дальше. Как уже было сказано, положение у нас было довольно шаткое поэтому мой отец наконец решил сделать, как говорится, ход конем. Он просто взял и снизил налоги для всех сословий в два раза. Я помнил, сколько должны были платить люди в казну до войны. Налоги выросли раза в четыре, что сильно сказывалось на благосостоянии людей. В общем, мой отец тут же стал самым замечательным дворянином на свете. Все же хорошо, что я потратил время и покопался в гиблых землях. В противном случае мой отец просто не смог бы на такое пойти. Нам почти год нужно пожить на свои средства. Зато народ точно не станет бунтовать, даже если их начнут подстрекать к этому дворяне. Под их властью они уже долго пожили. Подстрекателей скорее схватят и приволокут к нам, а мы их сразу казним другим бунтовщикам в назидание. Вместе со снижением налога вышел указ, что за неуплату налогов могут лишить всего имущества. Впрочем, этот указ не слишком опечалил людей, пока все радовались серьезному снижению налогов. Мне удавалось поговорить с отцом, мне он тоже задач нарезал. Отправил с частью дружина разгромить три крупные банды разбойников, которые орудовали в окрестностях города. В общем, гонялся я за ними три недели. Первые две шайки мы вырезали без проблем, но кто-то из них успел удрать и предупредить об опасности третью, за которой мы и бродили по лесам. Конечно, со мной были и вампиры, но это они могут идти круглые сутки. А вот я не мог себе такого позволить. Поэтому наша охота так затянулась. Зато удалось захватить главаря и шайки вместе со всем его окружением. Они тут орудовали уже больше года. Обрасли жарком, пришлось их пытать. Чтобы рассказали, где спрятали все свое имущество. А схронов у них было много. Чего мы только не нашли. Разного хватало. Они обнаглели до такой степени, что почти всех купцов, если не грабили, то заставляли их платить за спокойный проезд Вот когда мы разгромили третью банду, к нам прибыл один из кровососов, занимающийся охраной моего отца Родитель требовал моего немедленного возвращения в город Я даже подумал, что случилась какая-то беда, но, ну, к счастью, ошибся Впрочем, не буду утверждать, что увиденное меня сильно порадовало. Когда мы въехали в город, стояла серьезная суета, народ валил ко дворцу правителя. Моим людям пришлось разгонять толпу, чтобы спокойно проехать. В общем, когда мы прибыли, то уже знали, почему местные так суетятся. Объявилась мать-королева. Я надеялся, что отец просто нашел какую-то похожую на королеву женщину и предъявил ее народу. Конечно, власть эта женщина окончательно потеряла, армию у нее нет. Но все же она оставалась полноправной королевой несуществующего государства. Жену павшего короля я видел всего несколько раз, но сразу ее узнал. Сейчас на Дворцовой площади проходила присяга. Местные дворяне клялись этой женщине в верности, а она величественно сидела в кресле и всем улыбалась. Это точно была она. Пара ее приближенных были мне знакомы. С одним из них доводилось общаться несколько раз. Это был граф Холгер, глава тайной канцелярии. Отец тоже стоял рядом с нашей королевой, хоть бы предупредил о том, что она в нашем графстве гостила. Наверняка даже не в городе, а в какой-то дальней крепости, иначе бы мне доложили. А тут умудрились сохранить все в тайне. Порадовало ли меня то, что эта женщина жива? Нет, не порадовала. Скорее, огорчила. «Конечно, я благодарен ей за то, что мы сейчас графы, но воевать теперь ради нее со всем королевством мне совсем не хотелось. Уверен, эта женщина объявилась именно сейчас не просто так. Наверное, она понимает, что все наше королевство уже устало от постоянных войн». Нужен лидер, под знаменами которого в государстве будет наведен порядок. В общем, эта славная женщина захочет, чтобы мы снова вернули ей королевство и власть. Самое печальное, что мой отец ее поддерживал. Вон какой довольный. Если у них получится вернуть власть, то те, кто будет рядом с королевой с самого начала, возвысятся над другими. Я не стал смотреть на то, как дворяне изображают из себя верно подданных, Направился в свою комнату. По пути встретил свою маму, которой уже доложили, что я приехал, и со мной все в порядке, вот и спешила убедиться в этом лично. Королева пряталась в нашем графстве. Спросил я у нее, когда мы уселись за стол. «Да», — кивнула женщина, — «они умудрились добраться до нас лесами. Представляешь, всего сотни доверенных воинов, ну и еще с главой канцелярии». «А что с ее сыном?» — уточнил я. «Что-то я его не увидел». «Отравили». Ей тоже досталось, еле смогли довести. Злухам помог, а вот сына спасти не удалось. «Очень он был слаб», — вздохнула мама. «Как я посмотрю, тебя не очень порадовала новость о живой королеве». «Я так понимаю, только что мы отбили нашей королеве первый крупный город», — усмехнулся я. «Еще и свои деньги на него тратим». «Тут ты не прав. Это теперь наш город, и королева это уже подтвердила. У нее есть на это власть», — улыбнулась мама. «Ох, и капризный ты стал!» «Сдается мне, что именно на наших плечах почтенная королева собирается возвращать королевство», — усмехнулся я. «Вот что пугает меня больше всего. Ведь не просто так она объявилась именно сейчас». «Об этом тебе лучше поговорить с отцом», — вздохнула мама. «Ты же знаешь, я в политику не лезу. Не мое это. Мне главное, чтобы мои дети были сытыми и в безопасности». Я не стал дожидаться, когда вернется мой отец поэтому самым бессовестным образом пошел и завалился спать. Правда, отдохнуть мне не дали. Вскоре снова примчалась мама и сообщила, что мне нужно присутствовать на пирушке, которую устроили, дабы показать, как сильно мы рады появлению королевы. Само собой, на этот пир были приглашены все местные дворяне, они же только что дали присягу. Забавно, но толку от этих ребят абсолютно никакого. Дружин почти ни у кого нет. Многие безземельные, ну а мы, стало быть, станем завоевывать им эти земли. Эти мысли постоянно крутились у меня в голове, из-за чего на пир, который уже начался, я пришел злой, как собака. Не хотелось привлекать к себе внимание, и почему-то совсем не было желания беседовать с королевой, а ведь мое место там, около моего отца». Я уселся рядом с Шертоном и другими вассалами отца, но и они сидели недалеко от правителя, намного ближе, чем остальные дворяне. «Господин, вы чего здесь сели, а не возле королевы?» — спросил у меня Шертон. «Вон там даже кресло свободное есть. Ваше место рядом с отцом». «Сам решу, где мое место», — проворчал я. «Видишь же, не хочу лишний раз королеву тревожить». «Понятно», — кивнул Шертон, посмотрев на мое раздраженное лицо. Из всех людей, которые сидели за одним столом с королевой, меня заметил только злухам. Он понял, почему я не подошел к главному столу, ехидно улыбнулся и развел руки в стороны. Что означает этот его жест, я не понял. Как мне сообщили, ушла королева хотела, чтобы и некромант принес ей клятву верности, но в этом она не преуспела. Злохам заявил, что служит моему отцу и больше никому присягать не будет. Впрочем, у королевы тоже имелся маг. Вот тоже неприятный момент. Мы, значит, захватываем город. А она даже этого своего мага нам в помощь не дала. Зато примчалась сюда, как ветер. Похоже, это отец за мной послал. Вскоре он отвлекся от милой беседы с королевой и что-то уточнил услуги, А тот, в свою очередь, указал на меня». Отец поймал мой взгляд, нахмурился, после чего кивнул на кресло рядом с собой. За большим столом сидела вся моя семья, даже младший брат. Пришлось и мне состроить радостное лицо и отправляться туда, чем я тут же привлек внимание королевы. «Перестань улыбаться», — шепнул мне отец, когда я уселся рядом с ним. «Твоя улыбка больше похожа на злобный оскал. Просто сделай довольно лицо, хотя бы постарайся». «Я и так изо всех сил стараюсь», — ухмыльнулся я. «Не переживай, я сомневаюсь, что королева нас отсюда выгонит или еще как-то выразит свое недовольство». Отец только вздохнул, но мои слова комментировать не стал. «Раньше только я, как дурак, везде ходил с посохом. Сейчас нас таких было уже трое. Кстати, моя верная ученица тоже сидела за нашим столом. Она все же маг». Я уже поговорил со своим отцом, и как только разгребем все дела, он сделает ее дворянкой. Конечно, сейчас так не принято. Землями управляют мужчины, но и времена поменялись. Даже королевством собралась править женщина. Впрочем, это будет в том случае, если по пути к трону ей не открутят голову вместе с нами. Но Перу меня никто не тревожил. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Все же главный мой отец, а не я». Правда, уже на следующий день состоялся совет, скажем так, в узком кругу, на который пригласили и меня. Врать не буду, идти туда мне не хотелось, но нужно было узнать, какие планы у графа. Поговорить мне с ним до сих пор не удалось. Кроме меня и моего отца в комнате был Злухам, наш казначей, королева, граф Холгер и маг, имя которого я не знал, он прибыл с королевой. «Маркус, как же я рада тебя видеть!» — сообщила мне королева, как только я вошел в комнату, где собралось почтенное собрание. «Ваше королевское величество!» — я поклонился, как и полагается кланяться королевской особе. «К чему все эти формальности?» — улыбнулась женщина. «Твоя семья приютила меня в час нужды, рискнула своими жизнями и землями, чтобы спасти свою королеву. Не вам предо мной спину гнуть, вы доказали свою преданность». Благодарю за добрые слова. Я снова поклонился, только уже не так низко, хоть и никак равный, немного ниже. Первое слово взяла наша королева, причем говорила она минут двадцать. Разумеется, ее речь была о том, как наше королевство погрязло в междуусобице, предательстве и смуте. Напирало на то, что беззаконного правителя государство совсем ослабнет и скоро прекратит свое существование. Как по мне, оно уже прекратило свое существование, поэтому считаю эту речь немного запоздалой. Как я и думала, закончила она на том, что пришло время нанести решающий удар по предателям, вернуть ее родимую на трон, и тогда все будут жить долго и счастливо». Надо сказать, что толкать речь женщина умела, по крайней мере, на собеседников впечатление произвела. Даже мой отец то и дело хватается за рукоять меча и грозных мурит брови, готовый прямо сейчас карать всех подлецов и предателей. Я с трудом себя сдерживал, чтобы не зевнуть, не очень впечатлился. «Господа, пришло время навести в королевстве порядок», — сообщил нам граф Холгер. «Все противоборствующие стороны выдохлись, больших армий у них нет». «А у вас, господин граф, она есть?» Не смог я удержаться, чем сильно удивил окружающих. «Вы давали клятву верности королевскому роду», — недовольно произнес граф. «Вы же об этом не забыли?» «У меня замечательная память», — ухмыльнулся я. «Об этом можете не беспокоиться, только мы не имеем армии». «У вас есть армия», — тут же поведал мне граф. И как мне стало известно, в средствах вы тоже не нуждаетесь. Сейчас мы не должны жалеть ничего, нужно навести в королевстве порядок. А вот конкретно вы на какие жертвы пойдете? Спросил я. Будете находиться в рядах командований, давать мудрые советы? Я же правильно понимаю? Значит, вы против возвращения законной власти на трон? Нахмурился Холгер, не желая отвечать на мой вопрос. У нас нет армии. «У нас отряд воинов и куча крестьян, многие из которых долго думают, прежде чем сообразят, с какой стороны за меч браться. Это не армия, а ополчение». «У противников то же самое», усмехнулся граф. «Так что ваши аргументы...» «Да слушай, что я хочу тебе сказать», перебил я его. Тут ты прав, у наших соседей, как и у всех в королевстве, дела с армиями обстоят так же, как и у нас. Скажу больше, с помощью магов мы можем разгромить своих соседей и взять их земли. Только на этом наше победное шествие и закончится. Если вы думаете, что дворяне такие идиоты, нет, они быстро поймут, что в чистом поле с нами сталкиваться не стоит и начнут устраивать засады. «Ваши кровососы очень хорошо видят засады», — вступил в беседу маг. «Не думаю, что это очень большая проблема». «Вы правы», — кивнул я. «Только есть еще одна проблема. По-моему, она даже самая главная. Вот граф уже успел посчитать, сколько у нас в казни денег, но не учел того, что в данный момент мы можем платить жалования только воинам. А если мы не озаботимся урожаем и этот год, то нам очень скоро будет ничем кормить армию, В общем, по итогу мы гарантированно получим бунт, где еду брать. Если только забирать последний у крестьян, больше его взять негде. Сейчас у всех с продовольствием проблема». «Конечно же, существует риск, но без него никуда», заявил граф, уставившись на королеву. «Но мы должны...» «Идиот», прокомментировал я услышанное, а граф тут же схватился за рукоять меча и вскочил на ноги. «Давай-ка я тебе напомню, что это мы всем рискуем, а не ты. Мой отец должен собрать армию, платить жалования, откуда-то доставать припасы, рискуя получить бунт в тылу. Учитывая, что большая часть войска будет состоять из-за уверен, что оно начнет разбегаться». «Граф, раньше ты был гораздо умнее. Даже удивительно, что мне приходится говорить очевидное. Не стоит хвататься за оружие». Вступил в беседу мой отец, до этого он с улыбкой слушал наш спор. «Для вас это плохо закончится». «Господа, господа», — королева тоже решила вступить в беседу. «Давайте обойдемся без взаимных угроз. Я не умею воевать, мне нужно получить от вас дельный совет. Когда лучше начать действовать? Сейчас или все же потом?» «Мой сын прав», — вздохнул отец. «И вам, господин граф, это тоже известно. Не понимаю, почему вы так рветесь в бой. Для начала нам требуется обезопасить свой тыл, вырастить урожай, помириться с соседями, а еще привести к покорности тех дворян, которые находятся в княжестве и не поспешили дать присягу. Еще нужно вырезать все банды, перевести сюда часть моих крестьян. Земли здесь более плодородные». В общем, начать войну мы можем только после того, как будет собран урожай. Все это время будем тренировать войско, потому что сейчас оно больше похоже на какой-то сброд. Также нужно закупить у соседей скот, лошадей. — Очень скоро уже все будут обо мне знать, — вздохнула королева. — Мне кажется, далеко не все будут рады узнать о том, что я жива. — Конечно, — кивнул отец. — Но будут и такие, которые захотят пойти под вашу руку. Вы правильно сказали. Народ устал от бесконечных войн. Есть вероятность того, что крестьяне к нам пойдут, когда узнают, что королева жива и хочет сделать так, чтобы все было как прежде.